велись у висков. Греческая скуфейка из легкого кашемира под тяжестью кисти сползла на бок. Он уронил на пол малахитовый с золотом нож для разрезания бумаги. На коленях у него лежал янтарный мундштук великолепной индийской гука, эмалевая спираль которой, точно змея, извивалась на полу и он уже не впивал в себя освежающее ее благоухание.